Война и мир. На съемках и в жизни. У Дина де Лаурентиса имелась причина для визитов в наш дом в Бюргенштоке. Он затевал огромный проект – фильм по роману русского писателя «Льва Толстого. Война и мир» и предложил Мелу роль князя Андрея. В первый же день Мел предупредил меня, чтобы не вела никаких переговоров И не поддавалась ни на какие хитрости Лаурентиса. Одри он явно хочет видеть тебя Наташей Ростовой. Нет, я же ношу ребенка. Потому и говорю, чтобы лучше помалкивала. Карла Понти и Дина де Лаурентис все делали с размахом. Если жениться, так на самых красивых актрисах Италии. Если снимать, так громадные эпопеи с сумасшедшим ценником. Курт говорил, что таких не грех и немного обобрать. Не знаю, как про обобрать, но гонорар у меня был просто сказочный. Он в тридцать раз превышал оплату съемок в Сабрине. А о римских каникулах и говорить нечего. У Мэла было много скромней, но когда я попыталась сопротивляться, они с Куртом просто заставили меня замолчать. Весь фильм был немыслимо дорогой, масштабный, сложный и настолько же неподготовленный. Понти и Лаурентис почему-то очень спешили, назначив начало съёмок на 1 июля. Замечательный режиссёр Кинг Видер метался, спешно подбирая полсотни актёров, на роли со словами. Костюмеры шили больше 20 тысяч костюмов, просто купить которые, как для Сабрины, было невозможно. Со всей Европы свозили лошадей, которых требовалось около десятка тысяч. Для съемок русской зимы посреди итальянского жаркого лета грузовики везли сотни тонн искусственного снега. Военные музеи, скрипя сердце, поставляли из своих запасников старинные пушки. Все крутилось и вертелось, шли примерки, готовились декорации дворцов и деревень. Не было только одного – сценария. Продюсеры сделали страшное. Получив перевод огромного романа, они разбили его на части и отдали каждую своей группе сценаристов. Немало не заботясь, что разные люди напишут в разном стиле. Работа проведена спешно за три недели, и результат получился соответственный. Кингвидер рассказывал, что схватился за голову, увидев сценарий в полтысячи страниц каждая часть которого существовала самостоятельно. Тогда спешно пригласили нескольких писателей, чтобы выправить ситуацию. Всё равно фильм был очень длинным, и смотреть его тяжело. Ставку делали на красивые виды, масштабность съёмок и тонкую игру актёров. Но играть тоже оказалось нелегко. Наташа Ростова не Сабрина, а «Война и мир» не комедия. Характеры героев должны быть в развитии, но его не было. Как не всегда бывала, единая линия поведения героев в разных частях сценария. Роль князя Андрея Балконского сразу предложили Мелу. Позже мы все поняли, какой ошибкой было соединить нас в любовной истории, пусть и столь целомудренной. Мы с Феррером просто не могли играть перед камерой ни бурную страсть, ни даже влюбленность, Это наше, и только наше, выносить свои ощущения на зрителя ни я, ни он не способны. К сожалению, к моему величайшему сожалению, мы снимали грандиозную не только по масштабности, но и по духу эпопею, просто как большой красивый фильм с множеством сцен, временами даже не слишком связанных между собой. Позже, когда мне пришлось играть сестру Люк в истории монахини, я поразилась тщательности подготовки к съемкам. Режиссер истории Фред Циннеман не просто изучил натуру, на которой нужно снимать, он привлекал к поездкам нас с автором сценария Андерсоном, чтобы мы могли на собственном опыте почувствовать атмосферу монастырей. Мы, актрисы, игравшие монахинь, жили в этих обителях, молились вместе с сёстрами, учились ходить, как они, стоять, как они, ели и спали в обители. Но главным было даже не подчинение распорядку дня. Актёры народ привычны ко всему, а необходимость, например, по-настоящему молчать целый день, потому что говорить не положено, или присутствовать на операции, во время которой только что родившийся ребёнок погиб. Мы провели несколько дней в лечебнице для прокаженных, помогая облегчать боль этим людям. Потому когда приступали к съемкам фильма «Цинемана», не просто знали текст или мизансцены, а знали, как проживать каждую сцену. Нельзя играть что-то, не прочувствовав это на себе. Во время съемок «Римских каникул» я действительно открывала для себя прелесть Рима и радовалась общению с Грегори Пеком. В забавной мордашке восторгалась возможностью потанцевать с Фредом Астером. В завтраке у Тифани помогала Холли Галайтли разобраться со своими чувствами. А в «Войне и мире» всего лишь изображала прелесть Наташи Ростовой. Но ведь у Толстого она растет, взрослеет духовно, превращаясь из непоседливой восхищенной девочки в очаровательную, но посерьезневшую женщину. А в фильме этого не происходило. Наташа оставалась хлопающим глазами и очарованием, которое непонятно почему выходила замуж за Пьера Безухова. Я утвердила, что Пьера должен играть Питер Устинов. Но Лаурентис решил иначе. Почему они стремились, чтобы Пьер на экране не получился слишком интеллигентным, непонятно. Ведь в романе он именно таков. Лаурентис, в свою очередь, предложил Грегори Пека. «Конечно, играть с Грегори я готова хоть десять ролей, но каково будет Мелло? К тому же Пек отнюдь не уволень, каким Безухов описан у Толстого. Я удивлялась, зачем отходить от авторского текста, если у самого писателя, кажется, даже насморк героев описан с точностью до одного чихания?» Мелс снисходительно улыбался, позволяя Лаурентису самому объяснять глупышке разницу между романом и кино. Да, в книге автор мог позволить героям многое, что невозможно не только показать, но и допустить на экране. Зрители не простят Наташи Ростовой смены красивого, мужественного князя Андрея на увольне Пьера Безухова. Неважно, что эта замена происходит после смерти князя Андрея. Хорошая героиня должна страдать до конца жизни, а если уж влюбляться в другого, то только в супергероя. Конечно, на роль супергероя Грегори подходил безусловно, но я боялась, что он совсем заслонит собой Мэла, и ничего хорошего не получится. Феррера не заслонили, но ничего хорошего все равно не получилось. После нескольких проб разных актеров на роль Пьера Безухова утвердили Генри Фонду. Генри – прекрасный актёр, но Пьер – слишком сложная роль, чтобы её играть. Пьером надо быть и жить. И уж, конечно, должно быть не четыре месяца сумасшедших съёмок, а год подготовки. Но мы снимали всего два летних месяца и два осенних. Это слишком мало для фильма такого объёма и такой глубины. Позже его сняли сами русские. И как сняли? Серж Бондарчук не торопился и не втискивал огромный сложный роман в три часа экранного времени. Не заставлял бегом снимать самые важные сцены, а Пьера Безухова сыграл сам и верно сделал. Они получили «Оскара» и получили «Справедливо». Мы получили только сдержанные отзывы критики по поводу масштабности проекта, красивых сцен и хорошенькой Наташи Ростовой, у которой, правда, слишком тощие ключицы. Генри в роли Пьера ругали за угрюмость и подавленность, а Мыло в роли князя Андрея за совершенную бесстрастность. Феррер играл очень умело, но действительно отстраненно. Он просто выполнял свою роль, произнося слова и делая нужные движения, сомневаясь, что восторженная Наташа Ростова могла влюбиться в такого холодного князя Андрея. Я пыталась что-то говорить Мэлу, но он в ответ злился. «Я знаю свою роль и знаю, как надо играть. Думай о своей». Между нами пробежал первый холодок. Было заметно, что Мэл злится из-за моих попыток вмешиваться в его игру, ведь до сих пор таким правом обладал только он. Муж, видно, решил, что я начала зазнаваться и завышать себе цену, а я пыталась объяснить. «Мэл, чтобы получилось по-настоящему, нужно по-настоящему чувствовать», – он фыркал. «Так может говорить только неопытная статистка. Если чувствовать все, что играешь, превратишься, как ты после Ундины, в сущий скелет на грани душевного срыва. Актеры должны уметь играть. Понимаешь, играть – страсть, а не поддаваться ей. Но ведь тогда получается фальшиво. Я обожала своего Мэла, но не могла не признать, что у него получалось, пусть не фальшиво, но совершенно холодно. Это заметно испортило роль князя Андрея. Актёр в русском фильме тоже был сдержан и почти холоден, но лишь внешне. В его глазах читались внутренние переживания, и наружная холодность при этом только придавала внутренней игре вес. Почему это не удалось Мэлу? Наверное, потому что он не желал переживать, и внутренне он лишь играл чувства. Работа была тяжелой не из-за мучений в теплой одежде во время летней жары в Италии, не из-за множества физически трудных сцен, не из-за необходимости ездить на лошади, чего я раньше не умела, не из-за бесконечных и весьма спешных дублей масштабных сцен, а из-за какой-то пустоты. Не было жизни в картины, были только съемки, исследования сюжету. Рядом со мной бесстрастно изображал любовь Мэл и хмурился Генри, и попытки оживить их с помощью восторгов Наташи делали ее образ несколько глуповатым. Мне очень нравится русская литература. При этом я прекрасно понимаю, что читать, например, лучшие произведения Тургенева нужно на русском. Толстого тоже. При переводах теряется очень многое. Когда слушаешь, как читают произведения на русском те, кто владеет языком свободно, кажется, что они поют. Русский язык очень сложный. Я пыталась брать уроки, но для этого нужно слишком много времени. Это то, чего я так и не успела в жизни. А жаль. Я смотрела русский вариант «Войны и мира» и чуть не плакала. Там было всё. Музыка речи, музыка чувств, музыка души. Приятно, что актриса, играющая Наташу Ростову, похожа на меня. Значит, даже русские решили, что Наташа должна быть именно такой. Но она действительно менялась в фильме, а я оставалась такой же. У меня были два фильма, в которых я могла выполнить работу на Оскара, но не сделала её. «Война и мир» и моя прекрасная леди, когда мне пытались выразить сочувствие по поводу предвзятости чиновников, я только пожимала плечами. их вины тут нет, просто я сыграла недостаточно хорошо. а ведь какие роли! это называется упущенными возможностями. у моей приятельницы Дорис Клайнер был муж Юл Бринер. прожили они вместе не так долго но я многое подметила. Собственно, в немалой степени под их влиянием мы попытались найти место для жизни в Швейцарии, а не в Англии или США. У Юла было роскошное поместье недалеко от Женевы. Поженились Дорис и Юл прямо на съемочной площадке великолепной семерки. Той самой, что превратила уже популярного после фильма «Король и я» Бринера в настоящую икону вестернов, одного из самых обожаемых актеров Америки. У Юла весьма своеобразная, к сожалению, была, его уже нет на свете, внешность. В пьесе и фильме «Король и я» он играл сиамского короля в парике с длинных черных волос, в противовес этому в новом фильме его любовница Марлен Дитрих убедила побриться наголо. В результате получилась та самая внешность, которую знает вся Америка. Ковбоя Криса, главного из великолепной семерки. Но небритый череп и даже непрекрасные физические данные привлекали к нему поклонников. Каждый, кто оказывался рядом, неизменно попадал под обаяние пронзительных глаз и завораживающего голоса. Я сама много раз Слушала его пластинку «Мы цыгане», которую Бриннер выпустил вместе с другом Алешей. Что-то было во всем его облике, в голосе, восходившее от него силе такое, что говорило о метущейся душе. Юла удавалось все, чем бы он ни занимался. Его сиамский король оказался оскароносным. Любая роль, которую играл Бриннер, принималась с восторгом даже если фильм был откровенно слабым. У Юла были любовницами самые красивые актрисы – Марлен Дитрих и Ингрид Бергман. Женился он несколько раз, имел все, чего только мог пожелать мужчина. А вот спокойствия в душе не было. «Почему?» – объяснила Софи. «Юл русский, а у них не бывает спокойных душ, всегда нужно что-то еще». Постепенно я поняла, что это что-то не в материальном. Душа Бриннера страдала от невостребованности. Снимаясь в роли Мити в «Братьях Карамазовых», он криком кричал на площадке, требуя сменить актрису, игравшую его любимую. Бриннер просто не мог выносить половинчатой игры, он выкладывался полностью. К сожалению, ни в Голливуде, ни в Европе такой накал оказался не нужен, Он не добавлял фильмам кассовости. О Бриннере я не раз вспоминала на съемках «Войны и мира». Для Юла там не было роли, но сам подход к делу, горение и полная отдача очень пригодились бы. Но их не было. «Война и мир» – фильм красочный, масштабный, он благословно принят зрителями Америки и Европы, но не более. Когда вышел «Русский вариант», глядя на игру их актеров, Я видела Бринера даже в «Спокойном князе Андрее, в странноватом Пьере Безухове, в «Юной Наташе» была та же метущаяся душа. Нам никогда не постичь этого». Уже на премьере было понятно, что ни звездный состав, ни масштабность съемок, ни огромные затраченные средства фильм не спасли. Наспех сделанная эпопея понравится ни зрителям, ни кинокритикам не могла. С этим приходилось согласиться. Наша троица, Генри, Мел и я, на афишах людей в кинотеатре не привлекла и переживать из-за сложности любви русских во время нашествия Наполеона не заставила. Загадочные русские так и остались загадочными. Фильм не стал ни кассовым, ни даже просто популярным. Как только закончилась грандиозная рекламная кампания киностудии, о нем благополучно забыли. Наши с Мэлом отношения эта работа несколько охладила. Я была в отчаянии. Неужели съемки способны помешать нашему счастью? Если дело обстоит так, то я вполне согласна принести в жертву семейному счастью и славу и успех. Семья важнее. Мэл так не думал. Я для него существовала не только как жена, но и как партнер по съемочной площадке а главное, как точка приложения его неуемной энергии. Меня всегда поражало, почему у Феррера, буквально бурлившего идеями, сгоравшего от желания осуществить множество безумных проектов, эта энергия не выходит в ролях. Куда она девается? Почему, когда надо страдать или восторгаться перед камерой или сцене, Феррер становится ледышкой, от которой замерзают все – От партнеров до зрителей. Неужели энергия сгорает, не успев примениться? Мэл с увлечением и охотой брался за какой-то очередной проект, вкладывал в него безумное количество сил, но словно остывал, не успев осуществить. Сколько раз я наблюдала, как блестящая задумка превращалась ни во что, именно из-за душевной усталости Феррера. Он загорался новым проектом, а Старый завершал кое-как. В результате ни единой успешной роли, кроме разве кукольника в Лили, в которой я его и увидела, ни единого фильма, ни единого проекта. Самому Мэлу почему-то нравилась такая жизнь. Он и по сей день придумывает, начинает и доделывает спустя рукава, будучи полностью захвачен следующей идеей. В результате тускло, Бездушно, неинтересно. Наверное, Феррер получает удовольствие от самих грандиозных планов, а не от их воплощения. Если так, то надо останавливаться на стадии планирования, просто продавать разработанные планы другим. Они хоть воплотят талантливо, они скомкают на полпути. Но это дело Феррера, а не мое. Он никогда не любил, чтобы я вмешивалась в его дела. Даже советовать не позволял, в то же время сам просто диктовал мне всё в моей жизни».